Глава 13 С возвращением Я стоял в дверях, с умилением глядя на встречающую меня делегацию. Соскучился я, что говорить. Кто вас кормил? Сами перебивались. Тут рядом в мясном никудышная система безопасности. А если бы поймали? А чтоб не поймали... По новой больше так не пропадай. Я кивнул. А по-старому пропадать можно? В родном семейном кругу? По-старому делай, что хочешь. Твоя жизнь. Если что, дядя Вова нас заберет. Я присел на тумбочку в прихожей. Редко я в жизни плакал. Даже не помню, когда в последний раз. А сейчас слезы прямо сами полились. Соседи спрашивали, где ты? Валера спортсмен, Юля блондинка. Мы сказали, что уехал по делам, развивать бизнес. У них все нормально? Не развелись? Ты да вроде перебесились. Ты в городе сидел? Съездил на природу разок. На ёжика, блять, наступил. Жалко. Да я почти не укололся. Ёжика жалко. «Тебе-то что будет?» «Узнаю, родные стены. Планы есть на вечер?» «А надо. А ты не догадываешься? Сходи в магазин, биотоплива на нуле. Сосиски, что ли? Ну, не лавровый же лист. И лампочек купи, перегорела в туалете. И мусор вынеси». Так, не успев раздеться, я вышел обратно на площадку. Пока ковырялся с замком, из квартиры рядом вышла соседка, тоже с пакетом мусора. «Привет!» «Привет, Юля!» «Вас так долго не было и опять уходите?» «В магазин. Представляешь? Акция. Меняет пакет мусора на упаковку пива». «Я пиво сам не пью». Только моя голова. Но мусор все равно ведь надо куда-то девать. Дома он только место занимает. Чем, думаю, черт не шутит? Пойду махну, не глядя. Юля засмеялась. А я-то, дура, на помойку несу. Может, хотите две упаковки? Могу свою отдать. По дешевке. Муж прерывнует. Он же у тебя в некоторых вопросах чересчур спортивный. Муж уехал. — Ладно, давай помогу исключительно по-соседски. Взял у неё мешок и пошёл к лифту. — Спасибо. — Пожалуйста. В магазине быстро наполнил корзину. Даже лампочки не забыл. Стоя на кассе, изучил ассортимент жевачек. Подошла моя очередь. Подмигнул кассирша. — Сосиски. Много. Мне-то что? Вам деньги. Ну, не мне же. А кому? Хозяину. Я нагнулся и выдал утробным голосом. Я раб лампы. И лампочку купленную кручу в руках. Имбецилом-мбецилом, только что слюни не роняю. Кассирша вздрогнула. Я расплатился, но все равно поймал в спину. «Идиот!» Дома забил холодильник блоками сосисок. «Блин, зарядил я ваш пулемет!» «В вакууме купил? Просили ведь тебя, как человека, нормальных сосисок купить, без этого полиэтиленового колдовства!» «И таких, и таких, лишь бы вы довольны были!» Под конец вынул бутылку коньяка. А вот этот компот покупаешь, даже когда за хлебом ходишь. Рефлекторное действие. И к тому же самый лучший способ борьбы со стрессом. И с печенью. Она не против. Как-то в детстве я сводил ее в зоопарк и показал, в ком она могла бы жить. Надеюсь, это был хороший урок для всех вас. Это был хороший урок для неё. Я показал ей консервированную печень трески в гастрономии напротив. Кошка запрыгнула на кухонную столешницу. Предлагаю снять пробу с гуманитарной помощи в виде сосисок. Давайте сами как-нибудь. Я хочу на сегодняшний вечер культурно-массовую программу, исключающую сосиски. Надо беречь аппетит. Только домой и сразу по бабам? Что за вульгарный тон? А что ты хотел? Снова притащишь группу риска. Знаем мы, чем твои променады заканчиваются. Я знакомлюсь с женским полом исключительно в музеях и филармониях. Никогда бы не подумала, что музеи и филармонии напичканы пьяными студентками-второкурсницами. Предупреждаю, я могу и жениться на одной из них. А смысл? Есть надежда, что хотя бы лет пять она будет любить меня вечно. Иногда мне кажется, что ты философ. Обещаю, что сегодня познакомлюсь с эталонным образцом. лучше враг хорошего. А вы поделитесь опытом. Раскройте мне старому пню глаза. Ты действительно этого хочешь? А что такое? Я просто чувствую какой-то подвох. «Никакого подвоха, все взаправду. Я действительно хочу внять вашим советом и воплотить их в жизнь. А так как времени до закрытия филармонии все меньше, то советую поторопиться». «Хорошо, первым делом надо узнать ее духовные рамки», – начала собака. «Как это?» «И это важно, не надо сразу показывать ей, что ты алкаш», – заметила кошка. Я не алкаш. Хорошо, ты не алкаш, поэтому закажи вина и не забудь предложить ей. А рамке. Теперь о рамках. Дальше проникни в ее внутренний мир. Звучит двусмысленно. У меня ассоциации с путешествием к центру Земли, только без динозавров. Не перебивай. Разговори ее, а затем выслушай. И все? Когда будешь выслушивать, постарайся принять правила игры и не вздумай острить. А если она тупанет? Я себя знаю, могу ведь не сдержаться. Если меня понесет, то туши свет. Есть проверенное средство. Перед тем, как что-то сказать, считай до десяти. Тогда она подумает, что я натуральный якорь. Выбирай. Или якорь, или хам, скотина и вообще типично невоспитанный мужлан. Как-то все у тебя мудрено. План должен быть простым. Все остальное для лохов и бизнес-школ. А как, по-твоему, надо? На мой взгляд, все решает алкоголь. Подпоил, подвез, постелил. А если она не пьющая окажется? Тогда придется острить. Пометуя о данных мне инструкциях, я тактично предложил девушке вина. Красная, белая. Я зеленый чай. Неожиданный выбор. Осторожный и правильный. Я алкоголь могу выпить только в компании со знакомыми людьми. Так мы же вроде уже час как познакомились. Все равно должно пройти какое-то время. Два часа. Вам так это важно? Вы на поезд опаздываете? На ракету. Дело в том, что я через два часа могу реально улететь. А вы пейте зеленый чай, как я. Для меня это слишком кардинальное решение. Можно я с красного вина начну? Цвет хоть и другой, но обороты примерно те же. Если обещаете держать себя в руках. Конечно, конечно. Но только в ваших. Девушка вдруг что-то вспоминает. У меня руки сильные, я как-то гимнастический эспандер разорвала. В объятьях у вас случайно никто ребра не ломал? Мои объятия еще надо заслужить. А по каким критериям отбираются счастливчики? Мужчина должен быть джентльменом, образованным, начитанным. С ним не должно быть скучно. Богатым, встрял я. Как раз богатство не главное. Это замечательно. Почему замечательно? Ее взгляд сразу стал подозрительным. Потому что я беден, как церковная мышь-погорелец. Она аж губу закусила от недовольства. Я что-то не то сказал? Вы мышей боитесь? Нет, но... Хорошо, что не боитесь. А то у меня дома живет парочка. Никак не могу выкурить. А про деньги... Это я решил честно признаться заранее. Хоть вы и не перечислили эту добродетель, но уверен, она была бы в списке. Странно даже, что с нее не начали. «Разумеется, она есть в списке», – ответила она ледяным тоном. «Я поясню, я за искренность отношений. То есть все должно быть честно. Вот я, например, признался в почти полной некредитоспособности – Но зато теперь между нами останутся только самые правильные чувства, воспетые в веках поэтами, драматургами и писателями. Честность, благородство, возможно, любовь. И пара мышей, но они не опасны, даю честное слово. — А у вас есть деньги за ужин заплатить? — вдруг спросила она осторожно. — Это не переживайте. Я уже договорился с администратором. Помою им посуду вечером, как раз перед ночной сменой. Вы, главное, на не налегайте, много мыть придется. А у меня от моющих средств кожа на руках морщится и трескается, как жопа у слона». По повисшему молчанию мне стало понятно, что вечер удался. Девушка явно не догоняла, чем еще больше меня веселило. Пересилив свои думки, она спросила. «А вы кем работаете? В зоопарке?» «Не, в зоопарке я живу, а работаю грузчиком в порту. Тут, рядом. На трамвай две остановки. Платят там хорошо, но у меня вся зарплата на алименты уходит. Наследил по молодухе. Но это дело прошлое. Чего его вспоминать? Хотя чего и не вспомнить, если кстати? Я же ответственно отношусь к этому делу. Не помню, вы ответственность перечисляли?» «Хорошо. Тут...» — я кивнул в сторону кухни. «Люди, понимающие, работают. Тоже, наверное, алименщики. Дают на кухне ужин отрабатывать. Иначе какая личная жизнь? Одни долги». «Может, я пойду тогда?» «Как? А как же чистые чувства? Как же тогда богатство не главное?» «Я просто вспомнила, что мне надо доделать по работе очень важное дело». Я письмо не успела отправить в Германию. Да, письмо в Германию — это важно. Паулюс-тычка. Сдаюсь, запота. Прошу считать меня фельдмаршалом. Тычка. А с памятью надо что-то делать. Я узелки завязываю на носках. Так я пойду? Но мне все-таки хотелось еще помучить этот светлый юный организм. «А вы, простите, кем работаете?» «На ресепшене в холдинге», очень гордо произнесла она, подчеркивая пропасть между нами. «О, холдинг – это, конечно, круто!» И слово солидное. «Холдинг – это звучит!» «Вы знаете, давайте я уже пойду». «Валяй! Привет холдингу!» Когда она ушла, Я какое-то время сидел, размышляя, зачем я устроил этот спектакль. Потом подозвал официанта. «Давай коньячку хорошего 100 грамм, тарелку соляночки, чай оставь этот, пусть будет, семгой шашлычок и на сладкое блинов с икоркой». Так и нажрался в поскудном одиночестве. Официант даже пожалел. «Что-то празднуется?» может торт заказать от шефа? Домой сегодня вернулся. А торцыки врачи запретили. Но за предложение спасибо.